День пятый. Прошло уже больше месяца с начала войны. Июль, достаточно жаркий и пыльный, вместе с уличными запахами проникал в комнату через приоткрытое окно. Пахло резиной, раскаленной землей и страхом. Уже несколько ночей подряд Москву бомбили. Страх осязаемо висел в воздухе, липкий и тягучий, сжимающий сердце от любого звука и превращающий разумных людей в пугливых животных. Андрей Николаевич лежал на спине почти неподвижно и смотрел в потолок, вслушиваясь в Москву, которая жила своей военной жизнью. Недавний удар около года назад, хоть по словам врачей и не слишком серьезный, забрал у него способность двигать левой рукой и силу ног, но оставил способность думать. — Как несправедливо, — размышлял Андрей Николаевич, — оставлять человеку разум, забирая подвижность. Он тихо пожирал себя упреками и угрызениями совести, наблюдая, как женщины выполняют мужскую работу, которую обычно делал сам. Он жалел не себя, а Соню, перекладывающую его изо дня в день, таскающую, словно большого больного ребенка, с кровати на кресло и обратно, чтобы обозначить день и ночь. А ночью ненадолго успокаивался, глядя в черный потолок, вспоминая, как выглядит звездное небо, И мысленно расставляя звезды. Его домашнее небо казалось объемным, огромным и воздушным, осветило далекими и настоящими, чуть вздрагивающими и живыми. Он путешествовал от солнца к солнцу, видел созвездия, планеты и вселенные. Закрывая глаза, он отрывался от убогой постели и оказывался частью неба. Память его словно обновилась. Он помнил то, о чем читал в молодости, походя без расчета, что это когда-нибудь понадобится. Астрономия его увлекала. У него раньше был даже портативный телескоп, в котором звезды казались более близкими и менее загадочными. Названия созвездий всплывали в голове одно за другим четко и ясно, как у отличника на экзамене. Видимо, растеряв часть двигательных функций, незлобинский мозг добавил мощности в память. Боги, мифические и реальные животные — древнегреческие герои, элементарные механизмы части корабля, человеческие профессии, как только созвездия не назывались, но его любимым было созвездие Ориона, названное так в честь Посейдонова сына. Андрей Николаевич смотрел на темный, подрагивающий от ночных всполохов потолок и представлял: нет, видел три прекрасные бело-голубые звезды в поясе охотника, выстроенные в четкую прямую линию. одним концом направленную на голубой Сириус в Большом Псе, а другим — на красный Альдебаран в Тельце. Иногда ночные московские прожектора освещали потолок, рассеивая астрономические фантазии старика, и он терялся в придуманной им комнатной вселенной, закрывал глаза и заново начинал путешествие к звездам. А еще он помнил, что созвездий 88, именно только сколько было написано Божьей рукой на крылышках его любимой маленькой бабочки под стеклом на стене. «Странное совпадение», — подумал Андрей Николаевич. «Странное». Он мысленно в деталях рассматривал свою жизнь, иногда чувствуя запахи и ощущая порывы ветра. Только он прикрывал глаза, как сразу возникали видения. Аудитория, ранняя весна, лекция, десятки молодых курсисток и одна... рыженькая, затмевающая всех. Или он с дедушкой на берегу реки удит, неловко встает и задевает ведро с рыбешкой, а потом смотрит, как рыбки стараются спрятаться в траве от узловатых дедушкиных рук. И совсем первые воспоминания, когда он, кроха с кудряшками, в смешном девичьем платьице у мамы на руках в тенистом парке. А еще видел, как вошел первый раз к Сонечке в дом, да так и остался. Она не захотела никуда переезжать, и все тут. Долго они тогда говорили в этой самой комнате, где он лежит сейчас, больной и раздавленный. Так и жил Андрей Николаевич ночными грезами, более яркими, наверное, чем сама его долгая жизнь, дневными хлоптами жены вокруг себя, звуками из окна до постоянным голосом радио. Был уже вечер, довольно поздний, но все собрались в гостиной. Дети спали. Маленькая маечка сладко сопела в углу комнаты, отгороженной от войны цветастой занавеской. Лиза родила ее в самом начале, 1941-го. Сережу, маленького кешиного сына от расстрелянной жены, уложили тоже. Наконец пришло первое такое долгожданное письмо от Аркадия. Он месяц, как ушел добровольцем на фронт, не дожидаясь повестки, и пропал ни слуху, ни духу. Дошли только вести, что добрался, начал работать... но сам ни одного письма еще не отправил, что было на него совсем не похоже. Женщины Софья Сергеевна, Лиза и Ида стали волноваться, каждая придумывала ужасы на свой лад. И вот оно, письмо, не почтой, а посыльным, человеком военным и четким. Позвонил, проверил у хозяев документы, попросил расписаться в книге, отдал послание, козырнул и ушел. Софья Сергеевна взяла его, села там же, в прихожей, и вдруг совсем обмякла, почувствовав пальцами чуть шершавую поверхность конверта. Лиза выхватила его, мгновенно с хрустом вспорола, пробежав глазами листок наискосок, и успокоила мать. Жив он, жив, все хорошо, сам пишет, от него это. Софья Сергеевна сидела, чуть дыша, прикрыв рот руками. Она не сразу поверила Лизе, но улыбка дочери была такой счастливой неподдельной, и Софья Сергеевна... Охнув, тяжело встала и пошла в комнату к мужу. Письмо вслух прочитали, снова поохали, как же тяжело ему там и опасно, и послали Заидой из Гришей порадовать. Собрались снова, теперь уже за большим столом. Лиза успела накрыть все, что могла, к чаю. Москву пока снабжали, перебоев с продуктами не было, другое дело, приходилось дольше стоять в очередях, записывая на ладошке порядковый номер, но еда пока была. Прибежали Ида с сыном, раскрасневшиеся и запыхавшиеся. Ида с порога стала искать глазами письмо, не глядя особо на людей, схватила его со стола, словно оно означало жизнь или смерть, и стала читать вслух чуть дрожащим голосом и с частыми мелкими вздохами. Софья Сергеевна снова внимательно слушала, перебирая крошки на старой тяжелой плюшевой скатерти, которую забыли снять, накрывая в торопях к чаю. Мои дорогие, мама, жена, сестренка, отец, согрешание. Пишу письмо по случаю. Отправляю с оказией, не через почту, поэтому могу рассказать все как есть. Лучше сразу после прочтения его сождите, чтоб не попало в чужие руки. В самом начале пишу вам, что жив, здоров, за меня не волнуйтесь. У меня все хорошо, я знаю это наверняка. Это мне следует волноваться за вас. Вы там одни, без меня, без помощи и поддержки. Уехал я от вас недалеко, но времени нет даже на то, чтобы черкнуть пару строк. Сейчас выдался целый час отдыха. Прибыл хирург, который будет меня подменять, а раньше я работал совершенно один. Сейчас я пообедал и сел за письмо вам. Стоял в операционной до вчерашнего дня по 16-18 часов. Иной раз валился от усталости замертво. И сестрички оттаскивали меня в угол поспать. Недавно заснул, стоя во время ампутации. Но постепенно учусь делать пересыпы по 15-20 минут. И снова на пару часов работы хватает. Операций много, и все тяжелые. Такое ощущение, что началась какая-то травматическая эпидемия. Месяца назад ничего не было, а сейчас не успевает из-под хирургического стола выносить тазы с ампутированными частями тела. Страшное время. Ида запнулась, заглотнула, поднесла ладонь ко рту и расплакалась по-детски от страха в голос, зажмурив глаза и ярко представляя себе страшную картину. Сын приобнял ее, и она уткнулась ему в плечо. Софья Сергеевна надела очки, взяла у Иды письмо и продолжила читать. Дни проходят как в угаре. Ноги, руки, еще ничего, а если ранение в живот, так в наших условиях можно и упустить бойца. Предупредил командира, чтобы в атаку шли натощак, тогда есть хоть какой-то шанс спасти, иначе сытые брюхо загнивает мгновенно. Просто сто грамм перед боем сказал, обязательно надо. Это и для храбрости, и как анестезия. А так в живот и в грудь самые тяжелые раны — Очень предсказуемые. Ровно через сутки ребята догорают, как свечки. Про проникающие в голову не говорю. В основном умирают от них. Таких не спасти в нынешних полевых условиях. Раненых свозят к нам в основном на дохлых лошаденках. Пока довезут, половина бойцов в дороге помирают. и скажу вам редкое. Людей совершенно не хватает. Квалифицированных врачей мало. С медицинской организацией плохо. Много раненых из-за этого теряем. Но ничего. Думаю, это временное явление. Разберемся. Сумеем. За этот месяц, мне кажется, я здорово постарел. Не внешне, не волнуйтесь, но внутри меня уже старик, много испытавший и всякое видевший. И это только месяц с начала войны прошел. А если война продлится год? Пробыть не переживайте, кормят нормально: консервы, колбаса, сливочное масло, хлеба 900 грамм, всего хватает. Но я-то все вспоминаю мамину баклажанную икру и Идочкину жареную картошку. Вот пишу сейчас, а слюнки текут, как у собаки Павлова. Ну ничего, приеду свое возьму. Еще вам мой совет. Устраивайтесь на работу. Я буду присылать, что могу, но жить вам будет легче, если пойдете работать. Кто может? Это же война. Нужно о себе заботиться. А я далеко. Отец, только на расстоянии понял, что никогда тебе не говорил, какой ты у меня замечательный. И как я тобой горжусь. а сейчас самое время. Часто вспоминаю, как мы в тайне от мамы вылезали ночью на дачный балкон и рассматривали небо в телескоп, как ты придумывал истории про падающие звезды и хвостатые кометы, давал им смешные имена, как спасал меня от дифтерита, отпаивая какими-то травами, как всегда понимал меня, был рядом и как сильно любил маму. Я счастлив, что ты у меня есть именно такой умный, добрый и сильный, очень люблю тебя и хочу чтобы ты это знал вдруг мы больше не увидимся война ведь теперь дрогнул голос софьи сергеевны она подперла голову рукой и сняла очки слез не было но зеленые глаза ее вдруг страшно потемнели стали густо болотными словно мгновенно заросли тиной она смотрела перед собой скорее даже внутрь себя не мигая не двигаясь чуть дыша может прислушивалась к сердцу что оно скажет дрогнет ли всколыхнется, забьется ли сильней, но нет, оно привычно и мерно тукало, как обычно, не предвещая ничего. В кроватке, которая была явно не по размеру, завертелся Сережа, но тотчас угомонился, просунув детскую ножку сквозь прутья. Лиза взяла письмо и подошла к зеркалу, продолжая читать дальше. «Жаль, не могу вам рассказать, вернее, описать операции, которые мне приходится делать». Но когда-нибудь я замучаю вас рассказами. Обещаю, не отвертитесь. Еще из событий. Позавчера приволокли трофеи. Немецкий операционный стол, клеенки, стрептоцит, соду и перевязочный материал. Вот так. Вдруг раздался четкий нервный голос из репродуктора. «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» И тотчас завыли сирены. Все приглянулись и резко встали, громко задвигав стульями. Послышались шаги за дверью, соседи уже собирались на выход. Лиза отложила недочитанное письмо и, не произнеся ни слова, будто все и так понятно, бросилась будить и собирать детей. Аида стала лихорадочно одеваться, не попадая в вещи руками. Кофта, плащ, пусть будет. — Документы брать? — спросила Софья Сергеевна. — Возьми, Сонюшка, обязательно возьми, — сказал Андрей Николаевич. — Гриша, помоги деда собрать, — попросила Софья Сергеевна, складывая рюкзак. Гриша достал из шкафа дедову старую бежевую куртку с красивыми клетчатыми заплатками на локтях. — Не надо только меня никуда тащить, — твердо сказал он. — Я тут останусь, пережду. — Что ты такое говоришь, — Андрюшенька возмутилась Софья. — Как так останешься? Не делай это. Давай я тебе помогу. Ида с Лизой, сонной Майей на руках, стояли у зеркала. Сережа тер глаз и пытался попасть ручкой в куртку, не понимая, почему его разбудили среди ночи и почему вокруг такой шум. Сирены выли и выли так, что хотелось исчезнуть, убежать от этого звука, который пронизывал насквозь оголея нервы. Женщины переминались с ноги на ногу, явно торопясь уйти. Было громко, очень непривычно и безумно страшно. «Идите быстрее, детишек, берегите», — сказал Андрей Николаевич, махнув рукой, словно отгоняя их от беды. «А я тут все постерегу. Бегите скорей. — Пап, мы скоро вернемся, — крикнула Лиза, пытаясь перекричать сирены, подскочила и поцеловала заросшую щеку отца. Они поспешно ушли, хлопнув дверью. Андрей Николаевич глубоко вздохнул и умоляюще посмотрел на жену. — Иди с девочками, прошу тебя. — Давай я лучше что-нибудь тебе почитаю. И не отсылай меня, я никуда не уйду. Софья присела к мужу на кровать, взяла с тумбочки газету и стала монотонно читать, не вникая в смысл. Она читала, перекрикивая сирены про советские войска, про немецкие бомбардировщики, про товарища Сталина и могучий русский народ. Читала и читала, не прерываясь, одну статью за другой. Вдруг выключился свет и раздался страшный свист, который, заглушая все вокруг, становился все слышнее и отчетливее. Софья Сергеевна взглянула в окно, где в полной темноте увидела луч прожектора, который шарил по черному небу из стороны в сторону, пытаясь поймать в луч немецкий самолет. Свист приближался целенаправленно и неотвратимо, словно с каким-то страшным посланием, от которого никуда не деться и не спрятаться. Сердце Сони сжалось, превратившись в маленькое, дрожащее испуганное животное, которое и хотело бы убежать, да куда уж теперь? Поздно. Она вернулась к мужу и схватила его за руку. И тут раздался грохот от жуткого взрыва, словно в соседней комнате запустили одновременно тысячи мощных фейерверков, которые Соня видела только на Ленинских горах в небольших праздниках. И то от каждого залпа приседала и зажимала уши. Ей на секунду показалось, что ее саму разнесло на части. Оглушенная и не понимающая еще, что делает, она бросилась прикрыть собой мужа, словно своим телом могла спасти его от снаряда. Звонко и в один миг лопнули, взорвавшись, все оконные стекла и рассыпались по комнате в блестящую пыль. Ухало, шумело и вздрагивало все вокруг. Никогда еще не приходилось так долго слушать эти уничтожающие звуки. Снова взрыв, чуть дальше, но силы неимоверной. Пол заходил ходуном, словно началось великое землетрясение. Запахло гарью и бензином, а все вокруг орало, стонало, свистело и визжало. Глаза открыть было трудно. Стеклянная пыль моментально въедалась, забираясь глубоко под Вики. Еще взрыв, еще, снова рядом. Софья лежала в сверкающих кокиней, мельчайших осколках, закрыв мужа своим телом, лежала, потеряв счет времени, посреди страшного грохота и едких вспышек, и прислушивалась, скорее не слыша, а чувствуя приближающий свист бомб, каждый раз прощаясь и молясь, как не хотелось умирать. как хотелось дождаться сына, как хотелось жить, господи! Стеклянные пыльца с привкусом крови скрипела на зубах, но губы продолжали и продолжали шептать очень нужные материнские слова. Когда, наконец, все замерло, Софья Сергеевна удивилась внезапно обрушившейся тишине. Она вслушивалась, как могла, пытаясь вновь обрести слух. Понемногу звуки возвращались... хотя стали теперь другими, не механическими и дребезжаще стальными, а более живыми и привычными уху. Где-то вдалеке кричала женщина, протяжно и долго приговаривая что-то неразличимое и подвывая, как собака. Нежные, смертельно свистели пули, направленные кем-то на обум. Рядом в двух шагах что-то шипело и потрескивало, но тихо, без надрыва, как-то привычно и буднично, как обычный костерок. Совсем над головой, шелестя, трепыхалась на ветру занавеска, передвигая железные колечки по деревянному карнизу. Софья пыталась вычленить все эти сравнительно мирные звуки из общего фона, чтобы немного передохнуть перед следующим налетом. Но все закончилось. «Андрюша, как ты?» – прошептала Софья пересохшим ртом. Слова были еле слышны. Голос стал совершенно механическим, чужим и монотонным. Софья попыталась откашляться, но лишь обрезала десну, откусив очередной осколок. Андрюша снова позвала она, приподнявшись на руках и пытаясь сесть. «Андрюша, что ты молчишь?» Софья Сергеевна посмотрела на мужа. Он уже не дышал. Больное усталое сердце не могло такое выдержать. Его широко открытые глаза были засыпаны, как мельчайшими бриллиантами, маленькими стеклянными осколками. Лицо, такое родное и любимое, стало похоже на ледяную скульптуру, которую наспех вытесали, но еще не отшлифовали. — Андрюша, что с тобой, Андрюша? Софья стала трясти мужа за плечи, пытаясь то ли разбудить, вернуть его, то ли сбросить страшную стеклянную крупу с лица. Она, наконец, все поняв, вдруг резко и со звоном встала из-под стеклянного сугроба, роняя вокруг осколки. Ветер играл занавесками, которые полоскались, как белье на веревке. По комнате, густо усыпанной толстым слоем битого в пыль стекла, летал пепел и обрывки страниц из неполностью сожженных чужих книг. Страницы влетали в комнату и вылетали, словно случайные птицы. Зеркало стояло спиной к окнам и от взрыва почти не пострадало. Только в самом его низу появился аккуратный круглый след, не то от пули, не то от осколка, ведущий куда-то внутрь, И больше ни трещины, ни царапины, совсем ничего, просто маленькая круглая черная норка. Разве что призеркальный столик был тоже весь в стеклах, хотя как они там оказались, одному богу известно. Софья машинально смахнула на пол несколько осколков и посмотрела на свое отражение, вдруг посидевшие не то от горя, не то от стекла волосы блестели мелкими острыми льдинками брови, ресницы, само лицо. Она вся была покрыта тончайшей отливающей пудрой, делающей ее полупрозрачной и не совсем реальной. Из левого века текла кровавая слеза, прочеркивая свой странный видимый путь среди прилипших осколков. Но никакой боли София не чувствовала. Она сделала шаг, погрузив ногу в стекло, как в морскую пену. Осколки захрустели, скрипя ее, отрамбовываясь под ее тяжестью. Снова шаг и снова хруст, словно полопались слишком туго натянутые нервы. Софья пошла, неловко переступая к двери, и толкнула ее. Отворились обе створки, открылись послушно и плавно, прямо в ночь, во двор, почти в тишину, в пустоту. Не было ни пола перед ней, ни комнаты, ничего, сплошная черная дымящаяся дыра. Бомба попала в соседний дом, прихватив часть Незлобинского и разметав по двору крыльцо с лестницей и прихожую. Двери во все остальные комнаты стояли, как ни в чем не бывало, охраняя соседское добро. Софья смотрела на заваленный стеклом и досками двор, на оранжевые всполохи близких пожаров, на ночное июльское небо, усыпанное звездами, тоже напоминающими блестящие осколки. Она стояла в дверном проеме, довольно высоко над землей, ни сойти, не спрыгнуть, будто на корме большого корабля, вышедшего ночью в море, и уже не видно, где кончается небо и начинается вода.